«Где документы? Давай я подпишу». У него не было другого выбора, кроме как сидеть на одном месте. Если бы он только знал, что в дом заявится помощница, запер бы дверь в комнату. Ведь у нее не было никаких документов, как и срочных дел. на шустро достала из папки газету и в нагло швырнула в лицо Охотину. Почти как оплеуха. Он со злостью схватил свернутую в трубочку газету и сжал ее в кулаке. «Пора расставить точки в их отношениях». Он не потерпит к себе хамского отношения. Как и к Соне. В следующий раз Яр был спокоен, как удав, но внутри готовился порвать любого голыми руками. «За подобное поведение я вышвырну тебя из дома и уволю с волчьим билетом». Яна замялась, мигом изменилась в лице и даже пустила слезу. Она была отличным работником, никогда не подводила. Было бы жаль терять помощника но ее поведение в последнее время стало выходить за рамки. «Ты видел, что они написали?» Едва не плача заговорила Яна. «Как такое могло произойти, Ярик? Почему то девица в твоей комнате?» «Наверное, потому что она моя жена?» Он скривился от ласкательного варианта своего имени и даже попытался закрыть глаза на то, что помощница лезет не в свое дело. Но она была подругой Ольги и в трудную минуту поддерживала его помогала решать проблемы дочери. Яр, как минимум, должен быть ей благодарен. Наверное. В последнее время он уже ни в чем не был уверен. Даже в себе. Яр, ведь между вами чёткий договор, и... Ему пришлось перебить. Я разорвал его. Договора нет и не было. Соня его не подписывала. До аварии он еще мог обманывать себя и скрывать чувства. Но после в нем переключился рычаг. Ярослав намеренно откладывал подписание на потом, пока не понял окончательно, чего желает на самом деле. Ему бы хотелось начать все сначала, но пленку назад не отмотаешь, если бы только знать заранее, все могло быть иначе, без принуждений и по обоюдной любви. Яна выглядела ошарашенной, охотину вдруг стало не по себе от нечитаемой эмоции в глазах помощницы. Девушка быстро справилась с шоком, мило улыбнулась. «Понимаю, ты поддался искушению, ведь она так похожа на Ольгу». «Что за чушь?» Взорвался он и едва не подскочил с кровати. Вовремя вспомнил о ноготе, плотнее прикрылся. «Это не чушь, Ярослав. Я понимаю твою минутную слабость и даже могу простить чувство дежавю. Яна, ты сбрендила?» Охотник сощурился, их разговор стал набирать странные обороты. «Ты же прекрасно знаешь, какие отношения были у меня с...» Его резко прервал телефон. Прижимая к себе одеяло, он потянулся к тумбочке и выругался под нос. Только нотации бабки ему сейчас не хватало. «Если это был единственный важный вопрос, конечно, я пойду и не буду мешать твоему разговору. Увидимся в офисе». Нехорошее предчувствие так и витало в воздухе. Но если не ответить на чертов звонок от бабушки, она же потом его достанет из-под земли. «Ба!» «Ах ты, мелкий паршивец!» Яр закатил глаза, вполне в ее стиле. Она сходу набросилась с обвинениями. «Почему я последняя узнаю новости? Почему не в курсе, что моя правнучка попала в аварию с твоей новой женой? И почему, скажи мне на милость, ты не приводишь девочку познакомиться с бабкой?» «Ба, ну...» У него начало пульсировать в висках от бесконечных «почему». «Времени не было и...» «Ждешь, когда старая бабка помрет, приведешь знакомиться на похороны...» «Боже, да за что ему это все?» Он в очередной раз закатил глаза. «Да у этой генеральши в юбке столько энергии и здоровья, что она еще всех их переживет. В общем так, Ярославушка, ничего слышать не хочу, отказы не принимаю, завтра жду вас всех на даче. В кой-то веке заставлю старого пердуна разжечь мангал». Он уже предчувствовал будущую встречу напрягся заранее. И дед явно не обрадуется внезапной вылазке. Но спорить с бабушкой себе дороже. «Ба, умоляю, давай только без твоих приколов, ладно?» «Вот, еще в своем доме буду вести себя так, как пожелаю». «Ну да, другого ответа он и не ждал. Что ж, Соне придется привыкнуть. Черта с два, он отпустит ее спустя те объявленные пять лет. Только в этот раз условия ставить не будет. Он добьется ее любви, чего бы это ни стоило. Хорошо, мы приедем после обеда, улажу все вопросы на работе и сразу к вам». Вот ты умница! Нечего тебе штаны в офисе просиживать, работай лучше в спальне. Бабуля не отказалась бы еще одного правнучка понянчить». «Ба!» — возмутился он, хотя идея показалась ему весьма удачной. Если Соня забеременеет, то он уже точно ее никуда не отпустит. Коварно улыбнувшись, охотник порадовался, что не предохранялся в те разы. Судьба была к нему явно благосклонной. «Поверь, делаю все возможное».